Глава 19 В больших делах самое сложное строго придерживаться сценария, особенно если задействованы мужчины. С ума бы спрыгнула, не будь у меня практики работы аниматором, да еще и с детьми. С детьми, кстати, все я оказалось гораздо проще. Сказала впасть в печаль со мной в нужный момент. Они все и сделали. Даже император на прогулках по саду рубил врагов, как в анекдоте, медленно и печально. «Ясное дело, что без вопросов не обошлось, но к этому я была готова». «Катя», — шептала Анастасия, — «это тайна. Похоже на появление принца на балу». «Один в один», — заверяла я, — «но об этом говорить нельзя. Здесь у всех большие уши». «А мы потом узнаем?» «Обязательно. Куда сложнее было с мужчинами, особенно с одним». Великий князь мало того, что всю первую неделю проявлял нетерпение, так на второй семидневке вообще свихнулся, очень умереть торопился. Но его нытье и моя постная рожа на ура прошли по сценарию. Еще, выполняя мои указания, регент орал на слуг и охрану, иногда демонстрируя придворным дамам похотливую улыбку Фавна. Да и второго персонажа пришлось уламывать дня три, хотя в кадре он и не появился — Барон Литтенгофер закатывал немые сцены и изображал полнейшее непонимание. Или не изображал. Как бы там ни было, на четырнадцатую ночь спектакля по коридорам дворца прошлась до кабинета регента таинственная незнакомка в Балахоне. Она очень неосторожно и многократно продемонстрировала провожатому свое лицо, а в обратный путь отправилась лишь через два часа. И все это время в укромном уголке сада своей нервической печалью меня терроризировал барон Литенгофер. «Мария, красавица! А вдруг она понравится великому князю?» — ныл барон. «Он к ней так хорошо относится», — заверила я. «А вдруг они... А вдруг они поладят?» «Тогда я убью обоих!» — нахмурилась я. «Нет, Марию нельзя. У нас будет дочь!» — счастливо улыбнулся барон. «Она говорит, что сначала нянька, а потом лялька. Ведь у нас будет сын?» «Обязательно будет». Но Машка залетела, а единственные здесь подруги не словечко. Свою волынку барон крутил по кругу раз десять, но я разнообразием ответов его и не быловала, а когда вернулась Машка, он так обрадовался, что все свои подозрения позабыл, а я нет. «Чем занимались без меня?» Первым делом спросила я, пробравшись тайным ходом в спальню регента. Сидели в запертом кабинете, и я два часа слушал, какой замечательный человек барон Литенгофер, Улыбнулся великий князь. «И все? я недоверчиво сузила глаза. «Смотри, Егор, я сейчас проверять буду. С пристрастием!» Машке пришлось прогуляться в кабинет регента еще раз, а потом я спросила Егора... А ведь ты не заставил бы бедную девушку компрометировать себя и мотаться по коридорам дворца? Конечно, уверенно заявил мой муж, перенес бы в нужное место и все. И заработал подзатыльник. Не сильный. Катенька, взмолился Регент, да я в жизни женщин в кабинете не щупал, это же рабочее место. А где я щупал? С интересом спросила я. И он пришел. «Долгожданный день безвременной смерти регента. Я давно уже не появлялась на приемах и манкировала другими своими обязанностями, кроме прогулок в саду, конечно. А накануне прямо в коридоре устроила регенту сцену ревности, вспомнила все прошлые обиды, приплела к ним Машку в балахоне и назвала великого князя бессовестным соблазнителем, негодяем и коварным изменщиком Он хмурился, даже пытался что-то сказать, но я орала непрерывно от души, закончив свой монолог категорическим «Вон!». Реплик в этом акте у Георгия предусмотрено не было. В день X я пробралась в кабинет мужа тайным ходом, прихватив все, что было нужно, да и сам регент не сидел без дела, но мне больше всего понравилось работать с гвардейцами, понятливые ребята. Я только разъяснила, что надо делать, да великий князь рявкнул, и они все сделали, как приказано. А вот против чего была я, так это против того, чтобы Егор резал себе руку. Но он сказал, что это совершенно необходимо. Получив неожиданный сигнал, великий султан Османской империи сомневался всего минуту. В конце концов, он вполне мог просто пожелать посетить племянников или обсудить с регентом какой-то вопрос, а все остальное просто совпадение. Да и причем здесь неожиданность. В летнем дворце российского императора давно что-то назревало. Стоило ему проявиться в коридоре, ведущем к кабинету регента, как командир охраны воскликнул ⁇ Великий султан, мы ⁇ Но Джафар оборвал его взмахом руки. Он и сам видел, что охранников здесь с избытком и у всех растерянные, а то и просто искаженные лица, словно они лимоны только что съели. Тем более, что двери кабинета великого князя распахнулись и два дюжих латника выволокли в коридор растрепанную, безвольно повисшую в сильных руках женщину. «Убрать отсюда лишних», — по-хозяйски приказал Джафар. Он остановил латников, схватил женщину за светло-русые волосы, подтянул и посмотрел в безумное лицо великой княгини. Слезы, размазанный макияж, слюна, стекающая изо рта. «Не помните ее», — криво усмехнулся султан, — «сам допрошу». «Такова плата за нарушение закона крови», — с радостью подумал он. «Теперь артефакты щита российского императора от меня не спрячутся». Джафар уверенно зашагал к дверям кабинета, вошел и закрыл за собой дверь. На собственном рабочем столе в неудобной позе полу лежал великий князь, регент императора. Из его левого бока торчала рукоять кинжала, большое пятно на рубашке, императорская кровь, и сердце не бьется. А свалиться на пол трупу мешает лишь кресло, в котором регент сидел перед роковым ударом. «Вот так бывает, великий князь», — ухмыльнулся султан. «Сколько времени и сил потрачено, чтобы уничтожить тебя? А сработало давнее заклятие, о котором я уже и думать забыл. И в ком, в фамильном щите, в твоей жене, не следует злить женщину». Джафар огляделся, хмыкнул и продолжил свой монолог для мертвеца. «Мрачновато у тебя. Но ничего, все меняется. Ты ляжешь гнить в склеп, а я... Я очень быстро займу трон Объединенной османско Российской Империи. И не будет у меня равных на этом листе Книги Мира. А к тебе очень скоро присоединится ничтожный император Малолетка. Есть у меня тихий яд». Больше султан ничего не сумел сказать, ведь очень трудно произнести хоть слово, когда воешь от невыносимой боли, словно с тебя сдирают кожу. Но кожа Джафара осталась на месте, а боль вызывала совсем другое. Словно легкий туман окутал его тело и, свиваясь в черную нить, тянулся к маленькому хрустальному флакону в руке чуть улыбающегося герцога Шерра. «Магия!» покидала султана. В распахнувшуюся дверь ворвалась злобная фурия она бросила лишь один бешеный взгляд на парализованного джафара и метнулась к бездыханному телу великого князя. выхватив из ящика стола чашку с мутноватой жидкостью, великая княгиня вылила ее на голову мужа и тут же закричала: притащите сюда химика я убью его если это не сработает. Но ее крик потонул в визге султана. Выбежать из комнаты и повторить приказ она не успела. Наталью легла рука регента, а Джафар вдруг смолк и закашлялся. «Не надо, Катя, никого убивать», — тяжело дыша попросил великий князь. «Лучше помоги мне снять эту сбрую». Но она, словно кошка, прыгнула к султану и отвесила ему звонкую пощечину. «Это тебе, тварь, от императора и всей его семьи!» Уф. Джафар поморщился и вдруг улыбнулся. «Герцог Шер, вы позволяете бить обездвиженного человека?» «Кто?» «Кого?» — изобразил удивление герцог. «Я ничего такого не видел. А вы, великий князь?» «Я тут немного занят». Регент расстегнул пряжки тонких ремешков и, прорвав рубашку, вытащил окровавленный, согнутый под прямым углом кинжал. Пришлось руку резать, — пожаловался он, — пожаловался он. «Вот, возьмите», — сказал герцог Шер, и хрустальный флакончик поплыл по воздуху к столу. «Думаю, это компенсирует вам неудобство. Как вы собираетесь распорядиться этим флаконом, когда получите всю нужную вам информацию? Отправлю магам Магриба. Прекрасно». «Великая княгиня, я получил истинное удовольствие, наблюдая, как вы расставляете ловушку, а сейчас я забираю узника. На задке моей кареты есть удобная железная клетка. Пока темный лорд не вынесет своего решения, я с удовольствием покатаю султана». Прежде чем они исчезли, Джафар успел сказать, «Я не учел всего лишь маленькую хитрую женщину». Герцог Шер напомнил о себе лишь через месяц. Он появился прямо в кабинете регента и кашлянул, обозначая свое присутствие. После обычных приветствий герцог сказал «Великий князь, мой господин темный лорд предлагает вам с великой княгиней прибыть на место приведения в исполнение приговора султану Джафару. Отказ нежелателен». Регент замялся, вздохнул и покачал головой. «Видите ли, герцог Шер, моя жена в положении, и мне не хотелось бы подвергать ее такой... Э, э Ну что вы, великий князь. Темный лорд не проводит четвертований или усекновения голов. По секрету могу сообщить вам, что султану грозит всего лишь заключение». «Благодарю за доверие, герцог Шер. Я поговорю с женой, но боюсь... А вот императора я бы с собой взял». Скажите, такая замена возможна? Но император Столь юн не смог скрыть удивление герцог. Да, и я хочу, чтобы он знал, как наказывают отступников, к тому же возможность увидеть самого темного лорда. Вероятно, вы правы, кивнул герцог, тем более, что там будут все императоры этого листа. Не желаете ли, Великий князь, прибыть на казнь в моей карете? Нет-нет, герцог Шер. Улыбнулся Регент. Мы сами. В таком случае, вот координаты места и время, и прошу вас, поговорите с Великой княгиней. Редкий случай, Темный лорд будет со своей женой. К удивлению Регента Екатерина категорически заявила: Конечно же, я поеду. Но, Катя, Регент поцеловал великую княгиню и положил ладонь на ее живот. Я опасаюсь. А я нет. Чтоб я пропустила казнь врага? А как выглядит жена тёмного лорда? Я не знаю. Ущелье, на дне которого мы стояли, с одной стороны уходило вдаль, а с другой метров через триста было словно обрезано ножом. Там пустошь, — пояснил регент, — гиблое место. И тихо добавил, мы с императором должны встать с другими прямо за тёмным лордом. Пойдешь с нами? Нет, улыбнулась я мужу, мне и отсюда все видно. Одна постою. Одно и не получится, сказал Ярослав, и они ушли, и Яська был прав, в мою сторону шла, улыбаясь, красивая блондинка в черном брючном костюме. На мгновение я ей позавидовала по этому поводу. Добрый день, великая княгиня Романова! приветствовала меня подошедшая незнакомка. Мой муж восхищен вами, как и герцог Шер. Здравствуйте, в свою очередь поздоровалась я и вопросительно посмотрела на нее. А я отель, представилась молодая улыбчивая женщина, жена темного лорда, и если хотите, то мы можем подойти поближе. Я постаралась скрыть удивление, но вряд ли это получилось. Тогда я, Катя, а ближе не люблю жестокость может быть на ты и муж ничего не может сделать с жестокостью законы для вашего листа писал бывший темный лорд мой отец а там такое наверное плохое настроение у него было тель но как же так она поняла и покачала головой даже не думая об этом все очень запутано особенно если учесть что теперешний темный лорд «Бывший светлый рыцарь. Начинается». Высокий крепкий брюнет, стоявший рядом с герцогом Шерром у каменной стены обрыва, громовым голосом приказал «Всем подойти ближе! Я не собираюсь орать!» И тут же со стороны пустоши раздался многоголосый жалобный вой. «Это шипастые гиены», — сказал отель, — «им сюда не пройти». «И приказы моего мужа нас не касаются». Она хлопнула в ладоши и мгновенно все приблизилось, причем я могла видеть по желанию лицо герцога или затылок императора. Кстати, у темного лорда глаза были голубые. Джафар появился перед герцогом Шерром, с болезненной гримассой выпрямился, повел плечами, — Есть ли у вас, экс-султан, жалобы на обращение? — спросил темный лорд. — Что вы? — усмехнулся Джафар. — Какие жалобы после месяца, проведенного в маленькой клетке, и того, что я видел? Он посмотрел между герцогом и темным лордом, настоявших в ряд правителей. — Кстати, господа императоры, рекомендую, очень бодрит. — Прекрасно. В таком случае... Темный лорд обернулся, посмотрел на жену и улыбнулся. «Не хочу никого задерживать. По совокупности преступлений, бывший султан приговаривается к заточению. У кого есть что сказать в защиту? Ваше мнение, Джафар, неинтересно». На несколько секунд повисла тишина. «Последнее желание осужденного. О! «Я хотел бы, темный лорд, — Джафар мечтательно улыбнулся, — нежно попрощаться со своими женами и наложницами, с каждой отдельно. Рад, что вместе с магическими способностями вас не покинуло чувство юмора. Оно вам пригодится. Меня заверили, что сюда не залетают даже птицы». «Прекрасно, мой лорд! Надеюсь, что в ближайшие годы здесь ни один идиот не поведет армию через пустошь!» Темный лорд шевельнул пальцами, и скала позади Джафара разверзлась, открыв крошечную полость не более чем полтора на полтора метра. «Все, как вы любите и как предписывает закон. Ведь именно таких размеров камеры в ваших подземельях». Джафар вздрогнул и повернулся к скале. Уж он-то прекрасно знал, что в такой камере происходит с человеком всего за сутки. «В этом узилище вы будете бессмертны, и не пугайтесь так. Два раза днем и на ночь камера будет слегка расширяться». Султан повернулся, кивнул герцогу Шерру, поклонился темному лорду. «Благодарю. Надеюсь, вы не забыли оставить замочную скважину, мой лорд. Я еще не выжил из ума. Но вам эта скважина недоступна». Джафар повернулся и зашагал к скале, но прежде чем войти в камеру, он посмотрел на стоявших в отдалении жен темного лорда и великого князя, отвесив им куда более низкий поклон. «Кажется, вы начали уважать женщин?» Усмехнулся герцог Шер. «Только одно герцог», — ответил Джафар. «В прошлой жизни у меня не было более сильного соперника». Скала за ним со скрежетом закрылась, на камне появились сияющие пятна и быстро погасли, оставив печати, покрытые сложнейшими магическими знаками. И наступило золотое время.